Что касается бессмертия, того знать не дано. Не дано знать, как перетасует время сегодняшние таланты, кого оставит, кого откинет, как в пассиансе. Не об этом должен думать художник, когда достанет свои кисти. Он должен просто знать, что за него его работу не сделает никто. А значит, он должен делать свое дело с полной мерой искренности и таланта. Он спросил, можно я закурю? Он боялся, что испугает ее, Если начнёт двигаться, искать сигареты, зажигалку. "Ну, конечно", сказала Анна. Он закурил, поднёс сигарету к губам Наташи, она затянулась. Они лежали и курили одну сигарету. И было как в бомбоубежище, когда наверху рвутся снаряды и всё гибнет, а ты защищён и стенами, и землёй. Он спросил: "Ты хороший художник?" Она сказала: "Хороший, а ты?" "И я хороший". Снова покурили, и он вдруг проговорил непонятно кому и чему. Да. И ей захотелось сказать непонятно кому и чему. Да. Дело не в том, пробилась она или нет. Внешне нет. Она учительница, учит одарённых детей осмыслить свою одарённость. Но не пробившийся художник тоже художник. И единственное, на что не имеет права, думать о себе, что он плохой художник. Потому что если думать о себе, Что ты не талантлив и все же садиться за работу – это из области мошенничества. Только мошенник может заведомо изготовлять плохую продукцию. От Мансурова по всей длине его длинного тела наплывали волны, не напряженные и пугающие, как раньше, а другие – теплые, нежные и добрые. Наташа лежала как бы погруженная в его нежность и понимала, когда этого нет, нет ничего. Душа без любви, как дым без огня. Кажется, это строчка из какой-то песни, и тем не менее, это правда. Душа без любви как дом без огня, когда вдруг где-то перегорают пробки и вырубается свет. И тыркаешься и не знаешь, что делать. Ни почитать, ни телевизор поглядеть. Не счастье до да и только. Единственное утешение, что и у других так же, во всём доме нет света. Жить без любви несчастье. Иногда забываешь об этом. живёшь себе по инерции, даже приспосабливаешься. И вроде так и надо. И только когда вот так вытягиваешь во всю длину человека, подключённого к станции любовь, когда увидишь, что он курит, услышишь, как он дышит, увидишь его лицо, поднесённое счастьем. Наташа вспомнила: был момент, когда показалось не справиться, сейчас растворится и умрёт в нём так, что не соберётся снова. Собрала, конечно, но кусок души все же забыла, оставила в нем. Интересно, куда он его дел, этот кусочек ее души? Потом он потушил сигарету и заснул. Она долго лежала рядом и думала, что если каждую ночь засыпать вместе с любимым человеком, сколько же дел можно переделать, встав по утру? И каких дел, и как переделать? Человек во сне заряжается счастьем, и, проснувшись, может... прорубить вселенную, как ракета. Ты пойдёшь, псих-диспансер. Наташа вздрогнула. Володя подошёл незаметно, стоял и смотрел на неё с враждебностью. Так, что если она скажет: "Не пойду", он столкнёт её в снег. Захотелось сказать: "Не пойду". "Вернёмся домой", потребовала она. "Я замёрзла". "А когда пойдёшь?" не отставал Володя. Ну пойду, пойду, господи. Она обошла его и быстро зашагала в сторону дороги.